вцепившись в третий и последний корень глаза были большие на выкоте но и он серый и грязный глядел совершенно равнодушно ведь если рядом никто так на него и бросаться не зачем да оно подеи не вкусное никто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 Олени, отталкивая друг друга, хватали мягкими губами листья, норовя ухватить позеленее. Он отбежал подальше, чтобы не попасть под копыта, и тут разглядел свисавшие из дерева огромные человеческие ноги в кожаных лаптях. Богатырь отошел еще. На самой нижней ветке, удавившись телом,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 Из груди волата торчало толстое и длинное древко копья, коим был он пригвождён к стволу. Ух ты, промолвил молчком жихарь. Надёжно с тобой распорядились, наверняка. Великан словно бы услышав его, открыл глаз. Око было большое и яркое. Волат приподнял свисавшую руку,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 Было рукой подать покинутое многоборье, Славный Столинград, как бы разрезанный пилою Прямо по избам и тюремам. Люди суетливо жили, колотили молотами, Щипали лучину, топили печи, А в одной избе лежал на ложе из мехов Тот, дышащий жихарь. Вокруг него шустро шныряли лошади,